Эпилог. Фелиса. Я сидела в доме своего дедушки в ожидании папы. Руки немного тряслись, а душу переполняло волнение. Рядом стояли чемоданы. Прошло уже два месяца с тех пор, когда закончились все трагедии. И именно тогда начался совершенно новый период. Период принятия себя и своей новой жизни. Взросление и осознание того... Что мне нужно от будущего? Период слёз и боли. Теперь новая я готова двигаться вперёд и попытаться жить дальше, приняв как должное всё, что случилось со мной в течение всех этих лет. Дверь распахнулась. В дом зашёл папа в сопровождении моей тёти, которая держала на руках маленькую белокурую девочку. Этот маленький ангел моя дочь. Она никогда не узнает правду, но мне дали возможность увидеть её напоследок и полюбоваться ею. Сердце мучительно сжалось. С уверенностью могу утверждать, что это самый красивый ребёнок, которого я когда-либо видела. Светлые кудрявые волосы, пухлые розовые губы, изящный носик и огромные глаза. Малышка безумно похожа на Эдварда. А ещё унаследовала то, что её отец считал дефектом. Кстати, я полагаю, что это невероятная красоты награда. Она родилась с гетерохромией. Привет, ангелок, произнесла я и посмотрела на это солнышко. Я взяла её за маленькую ручку, и вот удивительно, девочка совершенно меня не испугалась. Тебя, значит, Ария зовут? Спросила я с улыбкой и добавила, обратившись к тётке: "Я могу её подержать?" Женщина кивнула и дала мне на руки малышку. Аря спокойно смотрела на меня и ничуть не сопротивлялась. "А меня зовут Фелиса. Приятно познакомиться. Ты такая большая уже". Я продолжай обнимать Арию, шагнула к зеркалу. Внимательно изучила наше отражение. Да, малышка определённо напоминает и меня, некоторыми чертами лица. Какое невероятное чувство держать на руках частичку себя. Думаю, Эдвард был бы рад не меньше меня, если бы взял дочку на руки. Это просто воплощённая нежность. Я прижала её к груди и в тот момент могла поклясться, что хотела бы избежать с ней и никому никогда не отдавать. ведь она является частью меня и человека, которого я никогда не смогу забыть. Дочь забрали у меня, даже не спросив, и как же это несправедливо. Но я не могу лишить ее матери. И даже не важно, что настоящая мать я, маленькая Ария многое осознает и любит ту, которая ее воспитывала с первых дней жизни. Быть может, я сумею стать для нее близким человеком, которая поможет в любой ситуации и всегда поддержит. Я просто хочу занимать хоть какое-то место в её крохотном сердце. Думаю, что хотя бы этого я точно заслуживаю. Фелиса. Долго нельзя, ты же понимаешь, заметил папа. Ты давно собрала чемоданы, и если готова, то я предупрежу пилотов, что мы скоро подъедем. Нет, пап. Я ещё не готова. Мне нужно кое-куда наведаться. Подождёшь ещё часика, ладно? Отец кивнул. Я ещё пару минут побыла с малышкой, а затем, сгростив её в сердце, ондала её женщине и направилась туда, куда не находила смелости сходить всё это время. Терри. А для меня до сих пор страшно осознавать, что теперь ты точно не рядом. Когда ты пропал без вести, у меня была хотя бы надежда, что ты можешь оказаться жив. А теперь я смотрю на твою фотографию на могильной плите, чётко осознавая, что ты находишься под землёй. Я сидел здесь уже пару часов. Прихожу каждый день с момента похорон, не могу по-другому. Ощущение, что он всегда меня ждёт. А если я не навещу его, то очень расстрою. Сказать, что эти 2 месяца были самыми тяжёлыми в жизни, ничего не сказать. Даже время, проведённое в Алегре, не сравнится с болью утраты. До последнего верила, что судьба не может быть так жестока, но как оказалось, может. Ещё как может. Она отняла у меня почти всех. Теперь вот сижу один и даже не понимаю, что делать дальше. А жить-то нужно. Могу сказать, что не будь у меня малышки Ри, Кристины и Аиши, которым надо помогать, давно бы отбросил коньки. Ищу ежедневно в себе силы и пытаюсь не спятить от мысли, что больше никогда не увижу Эдварда. Он умер на моих руках, и с тех пор тот момент постоянно прокручивается перед внутренним взором, как до жути трагичный фильм». Единственное место, где я могу теперь излить всю боль — кладбище. Здесь покоится человек, которого я бесконечно люблю, а теперь ещё и лежит тот, кто спас меня в Аллегрии и стал настоящим другом. Я распорядился, чтобы тело Армо перенесли из Аллегрии и достойно похоронили в Рябовске. Терри окликнул у меня знакомый голос. Я вздрогнул. Обернувшись, гуляю. Увидел ту, которую хотел увидеть долгое время, но никак не решался. Мы так и не виделись с момента похорон Эдварда. «Лиса», — тихо произнес я. Она опустила глаза и медленно приблизилась ко мне, держа в руках букет белых роз. «Почему-то шла сюда с мыслью, что ты будешь здесь, и, как выяснилось, не прогадала. Часто тут бываешь? Каждый день?» Ответил я, продолжая смотреть на неё. А ты ещё не была? Она поматала головой и положила цветы на могилу. Не могла. Не хватило сил. Слишком больно. Постоянно вспоминала те минуты, и просто накрывало. Понимаю. Я пока не пришёл в себя. Есть желание убиться к чертям, но не позволяют обстоятельства. Такие обстоятельства, как Кристина И она тоже. И как она? Вы вместе, да? Фелиса скрестила руки на груди, поджала губы и отвернулась. Нет, мы не вместе. Она поняла, что я не влюблён в неё. Я ухаживаю за ней вместе с Рианой. Мы помогаем ей. Кристина поправляется. Операция прошла успешно, скоро будет готов протез. Уверен, что у Крис всё будет отлично. Ей не больно из-за того, что ты ничего не чувствуешь по отношению к ней. Неужели она спокойно это восприняла? Не знаю, но я понял, что не смогу. Всё равно не обманешь человека, как ни старайся, искренние чувства никогда не получится изобразить. А я не виноват, что люблю другого человека. Ты и сама говорила, сердце не прикажешь. Филлис усмутилась. Я видел, как ей неуютно. Знаю, она испытывает ко мне чувства. Да, мы не общались, не возьму в толк почему. Думаю, каждому нужно время, чтобы подумать, отойти немного и принять новую реальность. Меня очень гложет, что Эдвард в ту минуту прикрыл меня. Лиса посмотрела на фотографию Эда на могильной плите. Ты только не вини себя. Он поступил как настоящий любящий человек. «Я бы на его месте сделал бы то же самое». «Ты могилу Армо сюда перенёс?» Фелиса слабо улыбнулась. «Молодец, что не забыла про друга». Я пожал плечами и улыбнулся в ответ. «Ты уедешь из Рябовски?» — выпалила она. «Раньше был уверен, что сразу уеду, но, увы, не представляю, что буду делать вдали от могилы Эдварда, как прикованный сюда хожу. Нужно ещё время». Потом, конечно, уеду. Кристиннам проходит лечение, Ряна учится на дому. Ей здесь очень нравится. В общем, нет надобности уезжать. А я вот улетаю сегодня навсегда, ответила она, и после её слов у меня внутри всё сжалось. Навсегда, негромко повторил я. Навсегда, прошептала Лиса и посмотрела мне в глаза. И куда же В Париж для начала, а там посмотрим. Нужно начинать новую жизнь и смириться с прошлым, поэтому я и пришла сюда, для того, чтобы окончательно попрощаться с этим всем. И со мной, неожиданно для самого себя, спросил я. Филлис опустила глаза и начала теребить пальцы. Почему-то от её неуверенности мне стало легче. Значит, она не готова выкинуть меня из своей головы. Так что у меня ещё есть возможность что-то исправить. Не отвечай, произнёс я и шагнул к ней, крепко обняв. Время всё расставит по местам. Главное каждому разобраться в себе и попытаться найти гармонию с собой. Она шмыгнула носом, через несколько секунд отстранилась и вытерла слёзы. Мне пора, Тере. Я бы попрощалась, но не буду. просто иду и всё. Лиса развернулась и направилась к воротам. И я с тобой не буду прощаться, Лиса. Это явно не последняя встреча, добавил я ей вслед. На Рыбовский опустились сумерки. Я смотрел, как Фелиса удаляется от меня. Она была такой хрупкой, и я понимал, насколько она важна для меня. Она скрылась из виду, И я перевёл взгляд на фотографию родного человека, незримое присутствие которого постоянно ощущал возле себя. Брат обещал, что будет рядом, и я знаю, что Эдвард выполнил обещание. Уверен, когда-нибудь мы вновь окажемся вместе, а пока что несколько десятков лет придётся пожить в разных мирах. Физически мы можем и не быть друг рядом с другом, Но души всегда вместе. Это я точно знаю и чувствую. Помню, как сидел у костра год назад в Алегре. Это было моё любимое время, ведь загоралась самая первая звезда. Для меня эта звезда мой брат. Он навсегда останется в моей душе и будет подсвечивать мне путь. У нас было самое лучшее детство, и я бы всё отдал, чтобы вернуться.